Джером К. Джером. Трое в лодке, не считая собаки. Глава 13. Марло, бишмимское аббатство, Медменхемские монахи Монмаранси задумывает умиртвить старого кота, но впоследствии решает даровать ему жизнь. Позорное поведение фокстерьера в магазине гражданского ведомства.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 Правда, в общем, не особенно живописно, хотя в нём можно разыскать немало любопытных уголков. Уцелевших арок из разрушенного моста времени, по которым наше воображение пробирается обратно к тем дням, когда владельцем замка Марло был саксонец Алгар, ещё до того, как Вильгельм Завоеватель захватил его, дабы подарить королеве Матильде.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 Чем заменившие их 500 лет спустя распутники. Монахи цистерцианцы, обадство которых стояло здесь в XIII веке, не носили иной одежды, кроме грубой рясы и клобука, и не ели ни мяса, ни рыбы, ни яиц. Они спали на соломе и в полночь вставали к обедне. День проходил в труде, чтении и молитве.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 Музыка несущегося ветра ни не внушила им более верного понятия о жизни. Они молча прислушивались в течение долгих дней, дожидаясь голоса с небес. И весь день деньской, и всё время торжественной ночи он говорил с ними на мириадах ладов, но они не слыхали его. А от Мэдмэнхэма до живописного хэмблдонского шлюза река полна мирной красоты. Но от Гринлэнда по ту сторону Хэнли она несколько гола и однообразна. В Гринлэнде находится довольно-таки невзрачная прибрежная резиденция моего газетного агента, тихого, непритязательного старого господина Кэмэна которого нередко можно встретить в этой местности в летнюю пору легко и бойко грибущим парике или приветливо беседующим мимоходом с каким-нибудь старым шлюзным сторожем. Мы встали достаточно рано, в понедельник, в Марло и пошли выкупаться перед чаем, а на обратном пути Монмарансис валял невероятного дурака.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 Тихие стены вестибюля огласились воплем страдания. Результат первого опыта, видимо, вполне удовлетворил его, и он решил затеять общую потасовку. Перескочил через пуделя, и Рианна напал на одну из овчарок, а та, проснувшись, немедленно вступила в яростный и шумный поединок с пуделем.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 Следующий диалог. Кот: Могу ли я быть чем-нибудь вам полезным? Монморанси: Нет, нет, благодарю. Кот: Не стесняйтесь высказаться, знаете ли, если вам действительно что-нибудь нужно. Монморанси: Пять вниз по верхней улице. Нет, нисколько, разумеется. Не беспокойтесь, я боюсь, что ошибся. Думал, что мы знакомы. Э, жалею, что потревожил вас. Кот. Ничего не было. Очень приятно. Вы уверены, что вам ничего не нужно? Монмаранси, всё продолжая пялиться. Ничего, благодарю, ровно ничего. Вы очень добры. Всего хорошего. Кот, э, всё хорошо. Затем кот снова потрусил по улице, а Монмаранси, жалобно поджав то, что называет своим хвостом, возвратился к нам и занял незначительную позицию в арьергарде. Я уверен, что если бы в этот день сказать Монмаранси: "Кошки,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 представляла собой величественное зрелище, какого, наверное, давненько не приходилось видеть городку Марло. Порядок процессии был следующий. Монморанси, несущий палку. Два непредставительных с виду пса, приятели Монморанси. Джордж, несущий плащи и пледы и курящий короткую трубку. Гарис, пытающийся выступать со свободной грацией, пузатым саквояжем в одной руке и бутылкой лимонного сока в другой. Мальчик из зелёной и мальчик из булошной с корзинами. Чистильщик сапог из гостиницы с корзиной. Мальчик из кондитерской с корзиной. Мальчик из бакалейной лавки с корзиной. Длинношерстая собака, мальчик от торговца с сыром, с корзиной, посторонний человек, несущий мешок, закадычный друг постороннего человека с руками в карманах, курящий короткую глиняную трубку, мальчик от продавца фруктов, с корзиной, я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 Тут этот катер испускает финальный виск, от которого едва не происходит взрыв котла, и даёт задний ход и выпускает пар, и заворачивает и причаливает к берегу. Всяки находящиеся на катере человек бежит к носу и кричит на нас, и люди на берегу останавливаются и оклекают нас. И все прочие лодки останавливаются и присоединяются к обществу, пока вся река на целые мили вверх и вниз по течению не приходит в состояние безумного волнения. Тогда Гарис прерывает свой рассказ на самом интересном месте, взглядывает с кротким удивлением на Джорджа и говорит: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 Позднее в то же лето мы всё же отведали речной воды, но попытка оказалась неудачной. Мы спускались вниз по течению и остановились на питце чаю у шлюза неподалёку от Винззора. Наш запас воды истощился, и приходилось либо обойтись без чаю, либо взять воды из реки. Гарис советовал рискнуть.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 И едва ли могли бы забрать вместе с ним и пирог, возразил Джордж. И его возражение показалось мне веским, и мы отклонили небесную теорию. Полагаю, продолжал Джордж, спускаясь к обыденному и доступному, что произошло землетрясение. Затем добавил с оттенком печали в голосе: "Жалею, что он разрезал этот пирог. Мы со вздохом ещё раз обратили взор к той точке, где в последний раз видели Гариса и пирог в оплате. И тут кровь застыла у нас в жилах, и волосы встали дыбом на голове. Мы увидали голову Гариса, одну только голову торчащую прямо из высокой травы с очень красным лицом, выражавшим глубочайшее негодование.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 Он говорит, что никогда ещё в жизни не был так удивлён, когда почувствовал, как проваливается сквозь землю, не имея ни малейшей возможности сообразить, что происходит. Сперва он подумал, что настал конец света. Гарис до сего дня уверен, что мы с Джорджем подстроили всё заранее. Так неправедное подозрение преследует даже невиновнейшего. Ибо, как говорит поэт, кто избегнет клевиты? В самом деле, кто? Глава 14. Орграф Восковые фигуры. Сониннг на широгу. Монмаранси саркастичен. Бой между Монмаранси и чайником. Джордж учится играть на банджо. Не встречает поощрения. Препятствие на пути музыканта-любителя. Как учиться играть на волынке. Гарису после ужина становится грустно. Джордж и я идём прогуляться. Возвращаемся вымокшие и голодные. В Гарисе замечается странность. Гарис и лебеди. Замечательная история. Гарис проводит тревожную ночь. После ленча нам подвернулся ветерок, тихо проведший нас мимо Оргрейва и Шеплейка.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 Он разорисован с одной стороны членом Королевской академии Лесли, а с другой Ходжесом, принадлежащим к той же корпорации. Лесли изобразил поединок. Ходжес измыслил сцену после боя. Георгий, сделав своё дело, наслаждается пинтой пива. Автор Сэнтфорда и Мертона Дэй жил и, что делает городу еще более честей, был убит в Уоргрейве. В церкви имеется плита памяти миссис Сары Хилл, завещавшей один фунт стерлингов ежегодно для распределения его в день Пасхи между двумя мальчиками и двумя девочками, никогда не бывшими непочтительными к родителям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 Обиявился мальчик, действительно никогда не делавший всего этого, или по крайней мере не делавший этого настолько, известно, что только от него и требовалось, и таким образом заслуживший венок славы. После этого его в течение 3 недель показывали в городской ратуше под стеклянным колпаком. Что сделалось с тех пор с деньгами, никому неизвестно. Говорят, что их регулярно вручают ближайшему музею восковых фигур. Шип-Лейк — очаровательный городок, но его не видно с реки, так как он стоит на горе. В Шип-Лейкской церкви венчался Теннисон. Вверх до Сонинга река избивается между множеством островков и все время спокойно, молчаливо и пустынно. По берегам ее мало кто ходит, Разве лишь иногда в сумерки одна-две парочки деревенских влюблённых. Ари и лорд Фицнодл остались позади в Хенли, а унылый грязный рединг ещё впереди. Эта часть реки одно из тех мест, где грезится о минувших днях, исчезнувших лицах и о том, что могло бы быть, да не было. Чёрт его побери совсем.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 Мы бродили по славному Соннингу с часовки или около того, а потом, так как было слишком поздно, чтобы успеть миновать Рединг, решили возвратиться на один из застровков Шеплейка и там переночевать. Было ещё рано, когда мы устроились, и Джордж сказал, что как раз у нас времени вдоволь. Грешно не воспользоваться случаем, чтобы приготовить настоящий шикарный ужин.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 Я не знавал ничего равного картофельной шелухе в смысле почкатней. Трудно было поверить, что картофельная шелуха, в которой стояли наполовину задохнувшись гарисы и я, могла происходить от четырёх картофелем. Это доказывает, чего можно достигнуть заботливостью и бережливостью. Джордж объявил, что бессмысленно класть всего четыре картофельные в ирландское рагу.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 оставалось полпирога со свининой и кусок холодного варёного бекона. Они отправились туда же. Потом Джордж разыскал жестянку с остатками маринованной лососиной и также вывернул её в котелок. Он объявил, что в этом преимущество ирландского рагу. Можно избавиться от кучи лишнего добра. Я выудил два лопнувших яйца.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 сказал, что у него болит голова и что он не чувствует себя в силах так много потерпеть. Джордж наоборот полагал, что музыка поможет Гарису. Музыка нередко успокаивает нервы и унимает головную боль. И он издал две или три ноты, только чтобы показать Гарису, на что оно похоже. Гарис сказал, что предпочитает головную боль Джордж так и не выучился играть на банджо до сего дня. Слишком уж мало он встречал поощрения. В то время, как мы были на реке, он попытался было раза два поупражняться вечерком, но не тут-то было. Одних только речей Гарриса было бы достаточно, чтобы хоть кого привести в уныние». А в добавок ещё Монморанти усаживался и выл непрерывно во всё время упражнения. "На кой чёрт ему требуется выть, когда я играю?" с негодованием восклицал Джордж, целясь в него сапогом. "На кой чёрт тебе требуется играть, когда он воет?" возражал Гарис, перехватывая на лету сапог. "Оставь ты его в покое. Он не может не выть.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 Отец его с самого начала был против и высказался вполне определенно по этому поводу. Пытался было мой приятель вставать рано по утру для упражнений, но ему пришлось отказаться от этого из-за сестры. Она была несколько религиозного склада и находилась, что греховно начинать день с такого занятия. Тогда он принялся взамен просиживать по ночам и играть —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 Вдобавок нам вовсе не хотелось пересолить и засесть на 6 месяцев в тюрьму. Мы отчаянно отлегали то, что казалось нам в темноте четвёртым островом, но всё с одинаковым успехом. Дождь теперь лил как из ведра и, очевидно, зарядил надолго. Мы промокли до костей, и зябли и приуныли.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 И все они уплыли прочь, чтобы умереть. Сколько ты сказал было лебедей? спросил Джордж. 32 сонно отозвался Гарис. Да и только что говорил 18, заметил Джордж. И не думал, проворчал Гарис. Я сказал 12, что я считать не умею.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 А в последнем моём туманном воспоминании я почувствовал, что меня перекатывают на бок, а голос гареса бормочет что-то, удивляясь, куда это мог провалиться его зонтик.